Глава третья 167 год, декабрь, первое. «Гости!» — крикнул кто-то. Берамир повернулся на крик. Потом скосился туда, куда указывала рука парня. И в свою очередь рявкнул. К бою! Там, вдали у излучины, появилась одна пирога за другой. «Может, это и свои». Но вряд ли. Им мне зачем такой толпой к нему наведываться. А вот набежники, которых они ожидали, вполне. Да и общая композиция говорила об этом. Вон лодки людьми неплотно забиты. Есть место под хабар. Так что Беромер крикнул и сам бросился под навес, где каждое утро выставлялся актуальный и потребный арсенал. Притом так, чтобы можно было его быстро схватить. Минута. Ведун уже побежал к дому. Еще несколько шагов, и кто-то протянул ему разгрузку с дротиками, сделанную на рамке поняги. Подхватил топор, запихнув его за пояс. Накинул медвежий плащ, надел шлем, зал щит, копье и пилу. И двинулся наружу, туда, где строились ребята. Тренировки сказывались и репетиции. Посему они отработали как надо. И при угрозе с реки стали накапливаться на площадке у навеса с той стороны, где находился мосток. Еще минута, и в строй встали все. Веромир оглянулся и кивнул Злате. Та уже стояла у двери, последний. Остальные отреагировали тоже правильно, укрывшись в доме. Поначалу ведун думал в лес их отправить по сигналу опасности, но передумал, так как неизвестно, является ли нападение комплексным или нет. Может, со стороны леса идет вторая группа, а так... Зашли в длинный дом, закрыли дверь на задвижку, и все. Да, в случае гибели защитников им это не поможет. Кроме того, внутри имелось по меньшей мере три двери, и все крепкие, так что потенциально можно было еще и тайный ход сделать, но не успели. Посему он девочек инструктировал следующим образом. Все запирали, прятались в женской части дома, прихватив с собой лестницу из синей. Сидели там тихо, наблюдая в духовые оконца за тем, что происходит на улице. Если все оказывалось плохо, забирались на чердак. Оттуда пытались убежать, пробиваясь через солому крыши. В идеале максимально тихо. А так как получится. Лучше всего выждать, пока нападающие проломят первые две двери и бросятся грабить, что само по себе довольно шумно и даст женщинам определенные шансы. Вариант? Вполне. Тем более, что другого просто не имелось в наличии. Выстроились ребята, значит, стоят, наблюдают. Набежники же, когда добрались до мостка, вид имели очень недовольный и обескураженный. Их было сильно больше, но... Эти местные не убегали. Напротив, ждали их. И все же, несмотря на разобравшие их сомнения, гости лихо завернули к берегу, налегли на весла, и, ускорившись, выскочили сами лодок на грунт, после чего ловко из них повыскакивали. Вооруженные. Ничего особенного у них не наблюдалось. Плетеные щиты, обтянутые кожей, копья с костяными наконечниками, да дубинки малые на поясе. Поселение Беромира находилось по посожье. На севере так называемой «почепской археологической культуры» которая характеризовалась через полосицы поселений славян и балтов. С востока, с севера и северо-запада они были окружены доминирующим массивом балтов, среди которых чем дальше от этих земель, тем меньше встречались славяне. Такое странное заселение было связано с тем, что примерно век назад люди, говорящие на прославянском языке, под давлением сарматов ушли на север вдоль Днепра. Не все. Большая часть старого населения осталась там, где жила, оказавшись под рукой сарматских племен, раксоланов и языгов, отчего не просто платила дань, как свои ушедшие сородичи, но и полностью всецело находилась под властью захватчиков. Еще одна группа поднялась по Припяти, прячась в болотах от кочевников. Имелись и такие ребята, что вообще ушли на Среднюю Волгу, Живят там в полной изоляции, окруженной со всех сторон у графинами. Да избежавшим на припять тоже жизнь малины не казалась. С запада их подпирали геты, медленно мигрирующие на юг, в междуречье Днестра и Днепра, ставя их словно бы между Сцилой и Харибдой, то есть с арматами и гетами. Ситуация выглядела сложной, в чем-то даже отчаянной. Ведь получалось, что основная часть славян находилась под пятой сарматов. А остальные сидели в обстановке близкой к изоляции, обложенные ко всему прочему данью, проблемными соседями, да еще и подвергающиеся регулярным набегам. Жесть, ужас, мрак. Тем занятнее было то, что пришедшие к ним набежники, судя по всему, поднялись с юга и являлись представителями одного из тех славянских родов, который остался на землях праотеческих. «Какой же он все-таки гнилой человек!» — покачал головой Берамир, помянув мысленно Арака. Нашел, кого посылать. Гости его слов не услышали, а никто из своих переспрашивать не стал. Не до того было. Большинство из них испытывали страх, местами даже парализующий. Ведь вон сколько врагов привалило, намного больше, чем их самих, считай вдвое. И все, как на подбор, не юные дарования, а вполне сложившиеся мужчины. «Дротик-кладь!» — Рявкнул ведун. И все его ребята, загодя переставив копье с пилумом под левую руку, чтобы придерживать, вытащили дротик из колчана и наложили его на атлатль. Не столько осознанно, сколько на автомате. Пусть и с определенным волнением и неаккуратностью движений, сказались тренировки. Тем временем гости, увидев нехорошее движение, пошли вперед. — Кто вы такие? — крикнул Берамир. Они проигнорировали его слова, просто молча перли вперед. — Еще шаг, и мы атакуем! — и снова тишина в ответ. — Товс! ревкнул Берамир. — Первый! Бей! Второй! Бей! И двадцать две плюмбаты улетели в гостей. В две волны. Спа поочередно, с обоих рядов. Пирамидки наконечников ловко пробивали вскинутые плетеные щиты гостей. Но в отличие от пилумов, углублялись недалеко. Просто входили на две трети ладони, и все. Кого-то таким образом задели через щит, но в целом обошлось. А вот тем, кто поймал дротик не щитом, повезло меньше. Парочка рухнула, как подкошенные, получив подачу в череп. Еще пятеро взвыли, упав на землю. С плюмбатой в ноге особенно не попрыгаешь. Один так и вообще захрипел и забулькал, схватив гостиниц шеей. Тем временем ведун вновь скомандовал. «Дротик, кладь, товсь!» И вновь гостей накрыли двадцать два дротика. Шагов сорока, отчего на земле уже оказалось не с десяток человек. Казалось бы, всего четверть. Но эти гости не были воинами и для них такие потери на психику давили очень страшно. Вот они и замерли, а пару секунд спустя попятились, стараясь сбиться покучнее и получше закрыться щитами. «Первый! Бей! Второй! Бей!» И третий залп дротиков накрыл этих набежников, хотя и собрал урожай пожизже. Очень уж они осторожничали. «Шагом вперед, ступай!» Рявкнул Берамир сразу после того, как ученики по его команде убрали от Латли и перехватили копья с пилумами в правую руку. Двигались ровно, как на тренировках. Вон и паренек в барабан застучал. А перед тем сам Берамир выкрикивал, задавая ритм. «Раз, два, раз, два, раз, раз!» Раненые, кто мог, расползлись, стараясь просто не попасться под ноги этим ребятам. Тяжелые и убитые, понятно, оставались на месте. И когда через них проходил отряд, он контролировал их подтоком копья, то есть добивал. На всякий случай, как беромир и учил. От греха подальше, а то еще какой раненый восстанет за спиной и бед не оберешься. Мало ли, может, он просто шокированный, очнулся, вскочил и в атаку. Учитывая небольшие контингенты страсть. Даже один мог развалить строй, приведя отряд к страшному поражению и гибели. Расползающиеся легко раненые, конечно, тоже напрягали, заставляя Берамира поглядывать по сторонам, мало ли. Но они ударно расползались, без оглядки, и не пытались вернуться и как-то поучаствовать, да и ранения у них выглядели довольно неудобными для контратаки, в руку или ногу дротиком из-за чего больше заботились об остановке крови и спасении себя, чем о возвращении в бой. Наконец гостей прижали к воде. Дюжина шагов. «Пилумы, кладь!» — ревкнул Берамир. И замер, вглядываясь в гостей. Такие испуганные, обреченные выражения лиц почти у всех. У кого-то так и вообще на грани паники. «В наших руках ромейские тяжелые пилумы!» выкрикнул ведун потрясая своим оружием они пробьют вас вместе с вашими щитами насквозь тишина количество лиц на которых отчетливо проступала паника резко увеличилось беромир же продолжил кто вы такие из рода красного коня выкрикнул один из гостей из рода белого коня следом раздался еще один крик Из рода черного волка. Чего вы тут забыли? А чего напали на меня и моих людей? Поговорили. Оказалось все просто, глупо и мерзко одновременно. У них год выдался не самый удачный, сырой слишком. Из-за чего просто уродилось плохо. А рак ничего даже слышать не захотел. И взял свою долю, как в прошлом году а с тех, кто громче всего возмущался, еще и сверху стряс. Но на прощание шепнул по секрету, дескать, «Тут живет один ведун, у которого и жито много, и железа, и шкур, и соли, приведя его в пример рачительного характера, который и сам живет сытно да обильно, и да, несправно платит, и еще подарки может дорогие дарить. А вы, значит, уши развесили и побежали грабить меня». — А что делать? Голод не тетка. — Вы знаете, кто я? — Ведун какой-то. Нам так сказал Арак. — Какой-то? пухон он и засранец. — Котях конский. — Я ведун Близнецов, а это мои ученики. Они еще не прошли пробуждение. Но даже так. Вы представляете себе силу проклятия. Да и мести. За нами стоит около тысячи семей, не считая друзей, которые могли присоединиться к походу. Вас же подчистую истребили бы в ответ за набег. Ну вы и дурни!» — покачал головой беромир. «Вы хотя бы попробовали узнать, куда идете?» Гости ничего не ответили. Лишь лица их посерели. «Тот самый ведун близнецов, о котором слухи идут по всей округе?» Тихо спросил один из гостей, самый старый. «Другого пока нет». Повисла вязкая тяжелая пауза. «Ну что, притихли? Неужели думали живыми вернуться?» «Мы не знали, к кому идем. А кто вас направил, разве не ведал?» «Так Арак не направлял». «А кто такой Арак?» салана — Мыслите, что он вам все это просто так рассказал? По доброте душевной? Он же говно какое поискать. А ли не он вас грабил? Вот только не говорите мне, что вы не знаете, что вашего возвращения уже ждут. — Кто? — удивился кто-то. Его пихнули и шикнули, но Беромир услышал. — А вы что, серьезно? Неужели не слышали, что Роксоланы вырезают всех, кого направляют в набеги? «Они нас не направляли. Они всех так не направляют. Просто подначивают, и люди думают, что самые умные всех сейчас обманут, а потом их встречают и убивают». Помолчали. Долго. Гости переглядывались хмуро друг с другом. Но особо и не говорили. Видимо, до них только сейчас дошла та глубина и полнота задницы, в которую они влетели. «И что же делать?» — тихо спросил один из них. «Загалять и бегать!» — хохотнул ведун, а потом, перейдя на русский язык, выдал им цитату из приключений Шурика. Но «Ну, граждане алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет поработать?» Они, разумеется, ничего не поняли. от чего еще сильнее напряглись?» Незнакомая речь в столь напряженной обстановке пугала. А вообще гости выглядели полностью уничтоженными в моральном плане. Залпы плюмбат, то есть дротиков, метаемых от атлатлем, ромейские пилумы, ну и прочее ладное снаряжение, включая железный шлем на голове ведуна, все это давило на психику не меньше, чем их потери, особенно пилумы. Многие из них только сейчас увидели их вблизи. Длинные железные стержни наконечников не оставляли сомнений, щиты их не удержат, и такие подарки пройдут их легко, а потом еще нанижут и тех, кто за ними, играючи. А значит, с одной подачей человек 10-15 точно окажутся выбиты. С учетом предыдущих потерь, плохой расклад, очень. Оставшиеся будут загнаны в ледяную воду и почти наверняка забиты там копьями, или даже закиданы этими оперенными маленькими штучками, которые Беромир называл дротиками. Почему нет? Тем более, что загнав их в воду, ведун вообще мог поступить по-умному. Ну и выждать немного. Сколько в ней можно простоять? Совсем недолго. И силы она вытягивает быстро. Ну и все перебил бы их без всяких рисков тяжелой свалки стенка на стенку. С каждой секундой к гостям приходило понимание отчаянности их положения. Вон все мысли на лице словно буквами проступали. И тут безнадега, и дома голод для жены детей. Страшно, ужасно, хоть волком вой. «Хотите отомстить?» Выждав подходящую паузу, поинтересовался Берамир, когда ситуация накалилась достаточно сильно. «Хотим!» — выкрикнули они в разнобой. «Я не слышу! Хотите? Все скажите! Каждый сам за себя!» Они крикнули, и довольно слитно. «Тогда мне нужна от вас клятва на оружие!» Такая же! Что никто из вас не причинит вреда никому из нас! Первым!» или по злому умыслу, а также согласие поступить под мою руку до весны. А если мы откажемся, мы вас убьем? Как бы нам ни было горько и неприятно, вы пришли к нам с оружием и хотели нас ограбить. За такое надобно отвечать».